Если Изяслав мог считать это старшинство незаконным и мстить детям своего гонителя отнятием у них властей, то Всеволод не имел на это никакого права. Изяслав был изгнан не одним Святославом, но Святославом и Всеволодом вместе. Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признавал старшинство Святослава до самой смерти последнего, На каком же основании он мог считать сыновей Святославовых изгоями, лишить их властей? Несмотря на то, Всеволод, враждуя с Святославичами за недавнее изгнание и пользуясь правом победы, не думал приглашать их в Русь, и тем готовил для себя и для потомков своих новую усобицу». Если Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признав старшинство Святослава законным, то каким же образом потомки Всеволода могли считать это старшинство незаконным? В таком случае они обвиняли бы своего предка как участника в беззаконии. Разве мы не видим впоследствии, что Всеволодовичи, домогаясь отнять у Святославичей право на старшинство, Ни слова не говорят о беззаконном старшинстве Святослава, а выставляют только какое-то завещание Ярослава I, по которому князья восточных областей не должны были вступаться в западные. Ясно, что у Всеволдовичей не было никакого права исключать Святославичей из старшинства, что они, пользуясь правом сильного, выставляли только странные предлоги. Всеволод сел в Киеве, на столе отца своего и брата, взял себе все волости русские, посадил сына своего Владимира в Чернигове, а племянника Ярополка Изяславича во Владимире Волынском, придав к нему туров. Но обделенные князья не могли долго оставить его в покое. В 1079 году явился Роман Святославич с половцами у воина. Подобно именных мест в нынешней Полтавской губернии много. Всеволод вышел навстречу, стал у Переяславля и успел заключить мир с половцами, разумеется, давший им верное вместо неверного обещанного романом. Половцы не только не сделали для Романа того, зачем пришли, но даже убили его на возвратном пути вследствие ссоры, которую завел Роман с их князьями за обман, как говорит одно из очень вероятных известий. Впрочем, из последующих известий и редписи видно, что виновниками убийства Романова были, собственно, не Половцы, а Казары, Знак, что Романово ополчение было сбродное из разных народов, и что казары после разрушения своего царства существовали еще как особый народ и играли некоторую роль в степных берегах Черного и Азовского морей. Убив Романа, казары и половцы, разумеется, не могли жить в мире с братом его Олегом. И потому, как сказано в летописи, они заточили его за море в Царьград, откуда его отправили на остров Родос. Нет сомнения, что казары и половцы могли сделать это не иначе, как с согласия императора, для которого, вероятно, русские изгои были также опасными соседями. Это ясно видно из судьбы Ростиславовой. Очень вероятно, что заточение Олега произошло и не без ведома Всеволода, который воспользовался им и послал в Тмутаракань своего посадника Ратибора. Но Тмутаракань недолго оставалась без изгоев. Через год бежали туда из Владимира Волынских властей сын Игоря Ярославича Давыд, и сын известного уже нам Ростислава Владимировича Володарь. Они выгнали Ратибора и сели в Тмутаракане. Но сидели недолго. Через год возвратился туда из изгнания Олег, схватил Давыда и Володаря, сел опять в Тмутаракане, перебил казар, которые были советниками на убиение Романа и на его собственное изгнание, а Давыда и Володаря отпустил. Лишенные убежища в Тмутаракане, эти князья должны были думать о других средствах, как бы добыть себе властей. В 1084 году Ростиславичи, по словам летописи, выбежали от Ярополка, следовательно, ясно, что они жили у него во Владимире без властей. Выбежали не сказано куда, потом возвратились с войском и выгнали Ярополка из Владимира. С кем возвратились, Ростиславичи, откуда взяли дружину? Как могли безземельные князья выгнать Ярополка из его волости? На все эти вопросы не дает ответа летопись, но и ее краткие известия могут показать нам, как легко было тогда добыть дружину. Ясно также, что Ростиславичи не могли выгнать Ярополка, не приобретя себе многочисленных и сильных приверженцев во Владимире. Всеволод послал против Ростиславичей сына своего, Мономаха, который прогнал их из Владимира и посадил здесь опять Ярополка. В летописи об этом сказано так, как будто бы «все сделалось вдруг». Но из собственных слов Мономаха видно, что борьба с Ростиславичами кончилась не скоро, потому что он ходил к Изяславичам за Микулин в нынешнюю Галицию и потом два раза ходил к Ярополку на броды весною и зимою. Счастливее Ростиславичей был Давыд Игоревич. Он ушел со своей дружиною в Днепровские устья, захватил здесь греческих купцов, отнял у них все товары. Но от греческой торговли зависело богатство и значение Киева, следовательно, богатство казны Великокняжеской. И вот Всеволод принужден был прекратить грабежи Давыда, обещанием дать волость, и точно назначил ему дорогобуш на Волыни. Но этим распоряжением Всеволод не прекратил, а еще более усилил княжеские распри. Яропол Изяславич, князь Волынский, в отдаче дорогобужа Давыду видел обиду себе, намерение Всеволода уменьшить его волость.